В ночь перед началом похода воинам Гарольда снились недобрые сны. Один увидел злую троллиху, которая плясала и корчила рожи. Другому приснились черные вороны, облепившие корабль, третьему огромные волки, пожирающие людей. Но Гарольд не внял предостережением. Он был настолько уверен в своей удаче, доселе ему не изменявшей, что взял в поход Елизавету с дочерьми. Через несколько дней корабли Гарольда достигли берегов Англии. Гарольд высадил Елизавету и дочерей на маленьком островке, а сам двинулся дальше, навстречу английскому войску. Битва произошла близ города Йорка. Когда оба войска стояли друг против друга, конь Гарольда споткнулся и сказал английский король «Гарольд красивый и сильный воин, но удача отвернулась от него». Это оказалось правдой. Едва успел начаться бой, как стрела, пущенная из английского лука, насмерть сразила Гарольда. Норвежские воины, видя гибель своего конунга, дрогнули, смешались и были разбиты. Великой тревоги полной тяжелых предчувствий, ждала Елизавета вестей об исходе битвы. Предание утверждает, что в тот самый момент, когда был убит Гарольд, его младшая, любимая, дочь Мария, неожиданно вскрикнула и умерла. С уцелевшими остатками войска под черными парусами отплывала от берегов Англии Елизавета Ярославна, оплакивая две смерти и увозя два гроба. Что было с Елизаветой дальше, доподавно да неизвестно. По одним сведениям она умерла, по другим вышла замуж за датского короля Свена. Но вот уже много веков неизменно трогает душу и волнует воображение история гордой красавицы и храброго воина, истории где, по словам поэта Львова, переведшего в XVIII веке песнь Гарольда на русский язык, соединились любовь с воинской добродетелью.